Голова 15 «А? Что?» Механик прямо подпрыгнул на досках, отбросив куртку, которой укрывался. «Ал, а ты как им попался, сынок?» Вернулся к кораблю и угодил в засаду. «Эх!» Гримпиус с досадой топнул ногой по доскам. «Чёртовы разбойники! Спасибо тому монаху, что успел нас предупредить». «Монаху?» «Но да, на второй день, как вы с Марком ушли, явился этот тип в рясе. Выскочил из кустов и прямиком к шлюзу». Я-то как раз пробоину в трюме заваривал, ну и увидел его через дыру. Смотрю, а он руками машет, подпрыгивает и кричит. Я от капитана Алла, откройте, срочное дело. А мы уже вторые сутки не могли с тобой связаться. пелен кто тебя вырубился. Что случилось с передатчиком, сынок? Батарейка сломалась. Ох ты, ну-ка я посмотрю. Гримпиус чуть не силой стащил с меня рубашку и стал ощупывать ее ворот. Нащупал сломанную батарейку и нахмурился. Странное дело. Сидел ты на ней, что ли? Да нет, Марк подвернул ногу и пришлось его тащить. Наверное, тогда она и сломалась. Рассказывайте дальше, Гримпиус. А, ну значит, Лусея монаху говорит. Раздевайся, в одежде на корабль не пущу. Зачем? Так мало ли что у него подряс и напихано. поди разбери пузо там или бомба, к примеру. А он что? А ничего, разделся как миленький. Взял рясу под мышку, да и поднялся по трапу. Ай да Петрус, ай да Молочина. Значит, как только дезертиры напали на монастырь, Он первым делом кинулся предупредить ребят. Ну, а что дальше, Гримпиус? А дальше провели его в кают-компанию. Лина и Фолли стали расспрашивать монаха. А он все напирал, говорит, чтобы мы побыстрее улетали из долины. Рассказал нам про дезертиров. Сказал, что тебя отправили в этот, как его? Конторус. Ага, во Дескать, там ты будешь в безопасности. А сюда дезертиры могут прийти в любую минуту. Но мы и порешили сниматься с места и пробираться к Конторусу. Антиграва-то я первым делом починил. «А как же вы в плен попали?» «Как-как?» — помрачнел Гримпиус. «Дюзу вышел посмотреть, вот как! Кто ж знал, что эти разбойники так быстро доберутся до малышки Беллы? Надоело мне монаха слушать, дай, думаю, делом займусь. Только вот от шлюза отошел, а они тут как тут. Выскочили из кустов, железяками своими трясут. Один чуть на трап не запрыгнул. Но ребята не растерялись, мигом стартовали и стряхнули его вниз. «Уж как он орал, пока летел, страсть господня!» «И они не заметили, что вас нет?» так я не сказал никому, куда пошел». Гримпиус расстроенно зажал бороду в кулак из с досадой дернул. «Белла отдыхала после обеда. Я не стал ее тревожить. А потом такая суматоха поднялась, что никто и заметить ничего не успел». «Белла? Отдыхала?» «Гримпиус, это уже чересчур». «Ничего не с чересчур. Что она, не человек, что ли? Она, между прочим, книжки любит читать. Про любовь. А не только с пылесосами и полотерами управляться». Я подтянул к себе картинку с едой и заглянул в нее. Большие куски жареного мяса, свежие лепешки, бутылка воды. Неплохо живут бедные лесные разбойники. «Давайте поедим, Гримпиус», — сказал я. «Мне нужно было хоть немного побыть в тишине и подумать». Гримпиус не заставлял себя упрашивать. Он ел жадно родня крошки хлеба в борду «Кормят эти гады один раз в день», — извиняясь, — сказал он, видя, как я на него смотрю. «Вчера принесли какую-то мутную баланду и даже ложки не дали». Мы поели и вытерли руки моим плащом. Гримпиус, отряхнув борду снова принялся ощупывать радио, зашитое в воротник. Он нашёл шов и попытался разорвать крепкие нитки. Чтобы не мёрзнуть, я закутался в плащ. Сидел так и этак, вертя в голове кусочки информации и пытаясь приладить их друг к другу. План начинал складываться, но осуществить его надо было с первой попытки, без промаха. Поэтому я очень старался не допустить какой-нибудь просчёт. «Радио целёхонькое», — внезапно сказал Гримпиус. «Всё, кроме батарейки. Как ты умудрился её сломать, сынок?» Пластин-то не хрупкая, случайно не переломишь. Он держал на широкой ладони два обломка. Я задачно их разглядывал. Я протянул руку, и механик передал обломки мне. По гнутым краям было видно, что батарейка несколько раз согнулась, прежде чем сломаться. И сделать это мог только один человек — Марк. Так вот, почему он все время молчал, пока мы с Петрусом тащили его на плечах. Я тогда решил, что он не может включиться в ситуацию, и заболтывал монаха, давая Марку время прийти в себя. А он, оказывается, был занят очень важным делом. «Лишал меня связи с кораблем». Гримпиус тоже понял это. Его серые глаза под нависшими седыми бровями угрюмо сверкнули. «Вот рыжая сволочь!» С чувством воскликнул механик. «Так он специально повредил твое радио!» «Тише, Гримпиус!» Быстро сказал я. «Успокойтесь. Без Марка нам отсюда не выбраться. Поэтому вести себя с ним надо, как обычно. Вы сможете? Удержите себя в руках». «Я-то?» Злорадно усмехнулся Гримпиус. «Да я кого угодно вокруг пальца обведу!» У меня были некоторые сомнения, но я предпочел о них не говорить. Вместо этого сменил тему. «Радио никак нельзя починить, Гримпюс». «Сынок», — с сожалением сказал он, — «а электричество? Хоть его тут и надо немного, а взять-то неоткуда». «Ну ничего», — утешил я механика. «Обойдемся и так. Послушайте, Гримпюс, нам надо с вами договориться. У меня есть план, как отсюда выбраться, но он наверняка сложный и наверняка будет меняться по ситуации. Вы можете просто мне довериться?» Я старался говорить очень убедительно. От доверия Гримпиуса сейчас зависело все. «Сынок», — отозвался механик, — «я ведь служил на военных кораблях и знаю, что такое субординация. Ты капитан, ты командуешь, я выполняю. Если надо не задавать вопросов и быть приветливым с этим гадом Марком, можешь быть уверен, я не подведу». «Эх, нам бы сейчас яблоко покислее!» Неожиданно с досадой воскликнул он. «Зачем?» — удивился я. Ответить Гримпиус не успел. Наверху послышались шаги. Громахнул замок, и решетку сдвинули в сторону. Мы с Гримпиусом задрали голову. «Ну что, капитан Алл!» — раздался голос Антонио. «Ты подумал?» «Подумал», — ответил я. «Предложение интересное, и я готов его обсудить». «Ну так вылезай и обсудим!» Сверху опустилась лестница. «Гримпиус, останьтесь здесь!» — торопливо прошептал я, натягивая рубашку. «Одному мне будет проще». «Если надо, сынок, я тут хоть до зимы просижу!» — отозвался механик. «Только не подставь нашу малышку Беллу!» Я ничего не ответил Гримпиусу и быстро вскарабкался наверх. Медлить было нельзя, Антонио мог посчитать это за слабость. «Привет, Антонио!» — небрежно улыбнулся я, выбравшись из ямы. Конечно, он пришел не один. Рядом с ним стоял Элли со шпагой на бедре и еще двое угрюмых мужчин, вооруженных арбалетами. Я окинул их одобрительным взглядом. «А ты не забываешь об осторожности, похвальное качество!» «Капитан должен думать на два шага вперед!» Антонио улыбнулся и язвительно добавил «И не попадаться в засаду, как птенец Авира в суп». Я расхохотался. «Да, тут ты меня сделал без вариантов. Ну что, идем? Позволишь мне повидаться с Марком?» «Только в моем присутствии», — усмехнулся Антонио. Конвоиры вытащили из ямы лестницу и снова задвинули решетку, а затем мы дружной компанией направились в штаб разбойников. Меня снова провели в кабинет Антонио. Первым делом я внимательно оглядел карту, висевшую на стене, и постарался запомнить все, что только возможно. Слава создателю и мистерианским улиткам, с моей памятью это было нетрудно. Как и в прошлый раз, прямо перед столом Антонио стоял крепкий деревянный стул со спинкой. Разумеется, он был предназначен для меня. Что ж, отлично. Марк сидел в кресле сбоку от стола, нервно сжимая и разжимая кулаки. Красавица Ричи присела на ручку кресла, всем телом прильнув к Марку. Увидев, что я смотрю на них, Марк смутился и попытался отодвинуться от Ричи. «Привет, Марк!» — радостно воскликнул я. — Слава, Создателю, с тобой все в порядке. — Здравствуйте, Алл, — отозвался он и уставился на меня, пытаясь понять, как себя вести. Но мне сейчас было не до него. Дело в том, что на столе Антонио, кроме бутылки и стаканов, стоял большой деревянный поднос с фруктами. Среди незнакомых плодов я заметил несколько вполне обычных яблок. Одно из них было совершенно зеленым и нестерпимо кислым даже на вид. — Так какой у вас план, Антонио? — спросил я предводителя разбойников. — А зачем тебе знать мой план? Наигранно удивился Антонио. «Ты просто вызови сюда корабль. Все остальное я сделаю сам». Наступал первый трудный момент, и я решил его приблизить. «Не будем тратить время на споры», — я весело улыбнулся. А потом обратился к громилам, которые топтались возле дверей. «Эй, ребятки, привяжите-ка меня к этому стулу. Капитан Антонио сейчас будет меня убеждать». Я сел на стул и демонстративно завел руки за спинку. Громилы нерешительно шевельнулись и посмотрели на своего главаря. «Думаешь, не получится?» спросил Антонио, внимательно глядя на меня. Он все еще улыбался, но улыбка была несколько напряженной. «Дело в том, Антонио, что я очень жадный», доверительно сказал я ему. «А этот корабль — все, что у меня есть. И ни за какие уговоры я тебе его не отдам». Я вытащил руки из-за спинки стула и положил их на колени. Но дело даже не в этом, а в том, что моим ребятам тоже дороги корабль и собственные жизни. Они ни за что не сунутся в ловушку, даже по моему приказу. «Скорее просто улетят с планеты, а потом вернутся с подмогой. Тем более, что им прекрасно известно, где тебя искать». Глаза Антонио сверкнули. Я видел, как он ошарашен. «Вы ведь связывались с кораблем по радио Марка?» — продолжил я. «А радиоволны чудесно пеленгуются». «Что?» — переспросил красавчик. «Сигнал радио очень просто засечь при помощи современных средств», — спокойно объяснил я ему. Антонио в ярости обернулся к Марку. «Ты рыжий ублюдок!» — взревел он. Марк отшатнулся и побелел. Ричия вскочила с ручки кресла и встала между Марком и братом. Я повысил голос. «Спокойно, Антонио. Марк об этом ничего не знал. Ну или забыл. Он ведь не техник. А если мои ребята до сих пор не прилетели сюда, чтобы попытаться выручить его, значит, они не прилетят. Они прекрасно понимают опасность. Поэтому давай просто обсудим твой план и наши гарантии. Я ведь тебе уже говорил, что я жадный. А мне нужна эта арфа-создателя. А достать ее без твоей помощи будет трудно. Мы с Антонио молча смотрели друг на друга. Я видел, как он напряженно размышляет над моими словами, пытаясь извлечь из них хоть крупицу пользы для себя. «Ну хорошо, капитан Ал, сказал он наконец. «Давай попробуем обсудить. Значит, план у меня такой». Антонио подошел к карте и стал похож на элегантного учителя географии, кумира-старшеклассниц. «Ты связываешься с кораблем. Они приземляются где-нибудь неподалеку. Вы берете на борт меня и моих ребят и доставляете в Конторус». «Ночью тихо высаживаете на городской площади, и к утру город наш. А затем вы забираете арфу и можете катиться на все четыре стороны. Ну что, как тебе план?» План Антонио мне совершенно не нравился. Но я не стал возражать. Всегда лучше создать у человека впечатление, что ты готов с ним сотрудничать, пусть и до некоторых пределов. «Хороший план», — одобрил я. «Быстрое неожиданное нападение ночью — то, что надо. А что, если стража Конторуса окажется слишком сильна?» Тогда вы из корабля поможете нам. Как? На корабле нет оружия. Я мог спокойно признаться в этом. Марк наверняка уже рассказал Антонио все, что того интересовало. Я искосо бросил взгляд на Марка. Он по-прежнему сидел в кресле, а речи обнимала его за шею и что-то шептала в самое ухо. И тут я увидел еще одну нестыковку. Допустим, Марк собирается сдать Антонио корабль, но как он при этом рассчитывает спасти Вельду и спастись сам? Я запомнил эту мысль и постарался ее как можно быстрее отогнать. Нельзя было отвлекаться от разговора с Антонио. «Так как безоружный корабль может вам помочь?» а двигатели в свою очередь спросил Антонио. Марк сказал, что двигатели корабля выбрасывают пламя, и это распугает стражу Конторуса. «Да, пожалуй», — задумчиво протянул я. «Осталось продумать гарантии нашей безопасности. В том числе и от галактической полиции. Я ведь не собираюсь всю жизнь прятаться на Таросе, Антонио. В галактике есть множество прекрасных миров, где можно потратить денежки по своему вкусу. По выражению его лица было понятно, что долго прятаться мне и не придется. прирежет при первой возможности. Речия, наоборот, стрепенулась и стала прислушиваться к моим словам. Ее глаза вспыхнули при упоминании других миров, и она с нежностью взглянула на Марка. Но я сделал вид, что ничего не заметил. «Так что ты предлагаешь, капитан Ал с усмешкой спросил антонию «Я весь внимание». Я бросил короткий взгляд на карту, которую успел изучить за время разговора. Судя по карте, вот здесь, недалеко от Конторуса, есть поляна в лесу. Ты, Антонио, со своими людьми доберешься до нее. Там вы построите небольшую деревянную платформу. Мы подцепим ее к кораблю и на платформе перенесем за стены Конторуса. Внутрь корабля я твоих головорезов не пущу. Они слишком хорошо умеют вязать руки. Пока мы будем добираться до поляны, слухи дойдут до Конторуса, — возразил Антонио. Почему нельзя построить платформу здесь, а твой экипаж пока отдохнул бы на твердой земле? Он явно не оставлял надежды заманить малышку Беллу в свой лагерь. «Можно и здесь», — отозвался я. «Но пока мы будем лететь до Конторуса, половина твоих людей ветром сдует с платформы. Послушай, Антонио, у тебя трое заложников, включая меня. Чего ты опасаешься?» Антонио гордо вскинул красиво посаженную голову. «Я ничего не опасаюсь, капитан Ал, Но капитан должен быть осторожным. И это святая правда», — поддакнул я. «Тут мне нечего тебе возразить». «Что ж...» «Я обдумаю твое предложение, капитанал сказал наконец Антонио. «Но тебе придется еще немного посидеть в яме. Это не доставит тебе больших неудобств?» «Абсолютно никаких», — улыбнулся я. «Люблю спать на свежем воздухе. Кстати, у тебя не дойдется для меня яблочко. Привык ужинать фруктами. Это помогает сохранить фигуру». Антонио расхотался, взял с подноса на столе яблоко и швырнул его мне. «Держи». Я поймал яблоко. То самое, зеленое и кислое. Все, как я и надеялся. На улице стояла глухая ночь. Небо затянуло облаками, и я взмолился Создателю, чтобы обошлось без дождя. Мокнуть в земляной яме – то еще удовольствие. Впрочем, Антонио и тут показал себя очень осторожным человеком. Из такой тюрьмы сбежать практически невозможно. Громил Антонио отвели меня обратно в яму. Я подождал, пока они задвинут решетку, закроют замок и удалился. И только после этого прошептал. «Гримпиус, вы просили яблоко. Вот. Дадите откусить». «Яблоко!» – оживился Гримпиус. «Ну-ка, дай посмотреть, сынок!» Я протянул ему плот «То, что надо!» — с восторгом заявил механик. «Большое и кислое. Сынок, у тебя остались серебряные слитки?» «Нет, эти головорезы выгребли их в первую очередь», — развел я руками. «Вот невезение!» — расстроился механик. «Нужна железка хоть какая-нибудь!» «Погодите!» Я порылся в кармане штанов и вытащил блестящий кругляш, который стащил у кузнеца Гаспара. «Подойдет?» Гримпиус взял кругляш, повертел его в руках и попробовал на зуб. «Отлично! А теперь...» Он достал из кармана кусок медной проволоки. «У настоящего механика проволока всегда с собой. Мало ли, компрессию к движку примотать придется». «Что вы делаете?» С любопытством спросил я. «О, видишь!» Отозвался Гримпиус. Он отломил кусочек проволоки длиной с палец и воткнул его в яблоко. С противоположной стороны ребров вдавил кругляш. Затем протянул мне динамик и микрофон. «Яблочная батарейка! Как только я соединю электроды, попробую вызвать корабль». Я схватил радио, прижал микрофон к губам, а крошечный динамик к виску. «Готов?» «Да», — пересохшими от волнения губами выдавил я. Сглотнул слюну и повторил. «Готов?» «Давай!» «Малышка Белла!» «Лина!» «Фолли!» «Это Ал!» «Отзовитесь!» Я еле сдерживался, чтобы не кричать. «Лина!» «Фолли!» «Это Ал!» «Отзовитесь!» И вдруг услышал голос Лины, удивленный, встревоженный, обрадованный и такой родной. Он коснулся височной кости и, казалось, проник прямо в мозг. «Ал, где ты? Что с тобой?»